Глава шестнадцатая. Грязь. Они втроем еще долго изучали материалы о гибели Полины Захаровой. Затем полковнику Гущину позвонил следователь ИСКА из Чугуногорска с известием, что он на следующий день этапирует Алексея Лаврентьева в следственный изолятор и собирается предъявить ему обвинение в убийстве матери, несмотря на то, что тот вины не признает. Следователь раздраженно интересовался, намерен ли полковник Гущин, как высокое начальство из Москвы, проводить совещание по итогам успешного раскрытия убийства с сотрудниками Чугуногорского УВД. Полковник Гущин объявил, что приедет в Чугуногорск через час и совещание проведет. Не по итогам, а по ситуации. К Клавдию Мамонтову и Макару он пояснил, чугуногорцам не терпится спровадить его назад в главк и вести дальше дело Лаврентьевой самостоятельно. «На служебном совещании ни Клавдий, ни тем более Макар присутствовать не могут, поэтому, пока я занимаюсь говорильней в Чугуногорске, съездите вдвоем снова к шаманке Евгения, а?» — попросил Гущин. «Попытайтесь узнать, о чем все же она беседовала с сестрой, когда та упоминала, мол, так безопаснее. Что они имели в виду? Если надо, надавите на мошенницу. И еще, посмотрите те самые места» окрестности Непряхинской фермы и поле, где нашли в яме труп девочки. Как раз вам по пути на озеро Старичное. Встретимся у Макара дома за ужином и все детально обсудим. Клавдий Мамонтов и Макар отправились к Евгении Лаврентьевой. Полковник Гущин на служебной машине УВД Бронниц двинул в негостеприимный Чугуногорск. Управляя внедорожником, Клавдий Мамонтов внимательно изучал маршрут по навигатору. Макар глазел по сторонам, Затем тоже уткнулся в мобильный, что-то листал. Они свернули на проселок и углубились в поля. Клавдий Мамонтов остановился. Поля, поля. Полоска дальнего леса в майской изумрудной листве. Ласточки чертят жемчужное вечернее небо. Тихо, безлюдно. «Здесь, на поле, нашли в яме мертвую девочку», — тихо объявил Клавдий заглядывая в скрин плана места происшествия из материалов полиции. Яма располагалась у опушки, той березовой рощи. Макар глядел на целину, покрытую зелеными ростками. Брюква или кормовая свекла. Он наклонился к борозде. В начале апреля в Москве снег уже весь растаял, и здесь снежный покров уменьшился в разы, иначе бы по сугробам никто по полю не прошел. Насчет проплешин с подснежниками я не верю. Рано их собирать было, а? Мы с тобой не ботаники, ответил Клавдий Мамонтов. До дома Зайцевых отсюда прилично, хотя если плыть на лодке через канал Бельского озера в Старичное, можно путь срезать. На озерах лед растаял еще в середине марта, но насчет протоки я тоже не уверен. И еще... От поля до дома Шаманки не менее полутора километров. Через те поля напрямик. Он указал направо, сверяясь одновременно и со скрином плана и с картой местности в смартфоне. «Я про затмение солнечное сейчас проверил». Макар взмахнул своим мобильным. «Помнишь, девица со склада упоминала, шаманы затмения как солнечные, так и лунные чтут, считают временем особой силы и особенных жертвоприношений. Истинные шаманы». «Евгения Лаврентьева не настоящая шаманка», заметил Клавдий Мамонтов интересный ход твоих мыслей. В гибели девочки мать обвиняет сына-подростка, выражаясь весьма туманно, намеками. А ты насчет шаманки удочки вдруг закидываешь. Затмение произошло тремя днями раньше гибели Полины Захаровой, ответил Макар. Жертвы не приносятся постфактум, даже в языческих псевдокультах. Мы с тобой с подобным сталкивались. Они помолчали, слушая тот самый весенний шум неотделимой от подмосковной тишины. Пение птиц, карканье ворон, звук электропилы на дальних дачах. Наш полковник снова никаких версий не выдвигает, как вы в полиции обычно. И в прежнем нашем деле их не было, я внимание обращал. И сейчас у него свой метод, заметил Макар задумчиво. Индивидуальный гущинский подход. Клавдий усмехнулся и повернул к внедорожнику Он не кидает опергруппе версий. Подчиненными он просто командует. Волюнтарист. А сам работает с фактами, изучает их с разных сторон и на их основе строит логические цепочки. Но они порой, как ни странно, сами вне логики. Крайне метафоричны. Не всякий сразу врубится, что к чему. Кстати, в этом вы с ним похожи. В смысле дедуктивной фантазии. Он из-за вашей общности мышления к тебе сразу проникся. Они доехали до дома Евгении Лаврентьевой, вышли и постучали в калитку. Им никто не ответил. Клавдий Мамонтов постучал громче, глухо. Отчалила куда-то, разочарованно заметил Макар. Унесло шаманку, села на метлу и улетела на шабаш. Клавдий отошел от забора, окинул крышу дома взглядом. — На втором этаже окно приоткрыто, — сказал он. — Не оставила бы она его, если бы уехала. Тогда в своем подвале отвары варит или медитирует. Не слышит нас. Позови ее. Клавдий крикнул. «Евгения Стальевна!» Макар заколотил по калитке кулаками. Нет ответа. «Да она нас просто посылает!» Макар разозлился. Затаилась, мадам, заперлась, потому что мы безгущина. Она и в прошлый раз нас пускать не желала. Он сам заорал. «Евгения Стальевна, откройте! Полиция!» Клавдий Мамонтов стоял напротив калитки, засунув руки в карманы черных брюк своего костюма бывшего бодигарда, в который облачался всякий раз, когда работал с сгущенным. Затем он снял пиджак, протянул его Макару и... Он ударил ногой по деревянной крепкой калитке. Та слетела с петель. Ударом кулака он расчистил путь на участок. «Ты что творишь?» Макар опешил и восхитился одновременно. Клавдий Мамонтов двинулся к дому. Не пройдя и пяти шагов, он внезапно застыл на месте. Макар подошел. Он тоже увидел это. Евгений Лаврентьева лежала на садовой дорожке в невообразимо нелепо страшной позе, приподняв толстый зад с задравшимся подолом этнической туники, опираясь на левое колено при вытянутой правой ноге. Лицом она уткнулась в раскисшую от влаги землю, Ее жидкие черные косы разметались по грязи. Она была мертва. Висок ее был разбит. Сквозь рассеченную кожу проступали осколки костей. Они медленно подошли. Вблизи зрелище выглядело еще ужаснее. Шаманки перерезали горло от уха до уха. Крови под тело натекло столько, что несчастная буквально плавала в ней. Кровь загустела, почернела пропитала землю, превратив ее в грязь. Кровавой грязью было измазано все лицо Евгении Лаврентьевой. Ее рот, полный грязи, зиял, словно черная дыра. В страшной агонии, в корчах, когда тело ее билось, она кусала, грызла землю, царапала ее. Клавдий Мамонтов и Макар видели глубокие борозды в грязи, следы ее скрюченных пальцев.